Дышите, не дышите. Однозначно не новость для вас то, что внутренняя дура – персона, предпочитающая демонстративно-показательные выступления на публике, даже если численность этой самой публики не больше одного человека. Тем не менее, довольно скучно реагировать на вещи обыденно и спокойно. Это банально, неинтересно, не цепляет и вообще достойно лишь мужского поведения. Женщинам нужен огонь сцена для проявления всей палитры своего актерского таланта энергия которой она зарядится для будущих свершений. Именно поэтому самые обыденные бытовые события внутренняя дура умело окрашивает своей эмоциональностью и погружением в образ тотального неравнодушия к себе самой. Вы уже в курсе золотая середина чужда внутренней дури и поэтому если вовремя ее не усмирить, она в любой ситуации впадает в какую-нибудь крайность. Что касается ситуаций, связанных со здоровьем, то же самое. Встречали ли вы когда-нибудь девушку, которая регулярно ходит на осмотры к врачам, бережно следить за своим здоровьем, не впадая при этом в состояние «Боже мой, а вдруг я умираю?» Если да, вам немысленно повезло, ведь вам посчастливилось столкнуться с редкой разновидностью девушек, способных в некоторые моменты находить не то что общий язык со своими внутренними дурами, но и даже умеющих их в некотором роде подавлять, не давая права действия. Здоровье и любые неполадки, даже самые незначительные, так или иначе приводят организм в состояние стрессовое. А что происходит с женщиной в таком самочувствии? Вы прекрасно помните. Очухивается внутренняя дура и начинает пытаться привести девушку в норму, чем, естественно, привносит только больше хлопот и нервов. Когда речь идет о здоровье, даму словно можно разделить на два вида хрустальная ваза и железный солдат рассмотрим по очереди для описания поведения первых достаточно будет представить что, к примеру, выходя из моря девушка случайно наткнулась боковой частью мизинца на камень и слегка порезала пальчик боль от ноги поднимается выше и не успев достигнуть мозга пробуждает внутреннюю дуру которая тут же впадает в панику заставляя девушку плакать Возможно, даже очень громко. Усаживается на песок, поднося стопу с боевой раной ближе к лицу, принимая при этом позы, доступные только йогам высшего разряда. Бегать по пляжу в поисках перекиси водорода, иначе может пойти заражение, которое перерастет в гноящуюся рану, а затем в гангрену, а так можно довести до того, что ногу отрежут. Заканчивается все тем, что обезумевшая от страха худших перспектив дура заставляет свою хозяйку мчаться сломя голову в больницу где должным образом обработают рану и, если вдруг понадобится, зашьют. Такие девушки при малейшем насморке за день до появления симптомов вызывают на дом врача, ведь это может быть звоночком о наличии какой-нибудь неизлечимой болезни, а значит, надо срочно что-то делать. При легкой отдышке после бега подозревают у себя бронхит, а если болит голова, уверены в том, что это уж точно онкология. Внутренние дуры таких дам настолько пекутся о своем здоровье что тщательно следят за тем чтобы их хозяйки уж раз в неделю к какому нибудь врачу так точно сходили а после каждого укуса комара обращались к инфекционисту а то мало ли что может случиться лучше перебдеть они же хрустальные вазы малейшее воздействие извне и все на мелкие осколочки принципиально другое поведение у тех женщин чья внутренняя дура относится к разновидности железный солдат Этих собственное здоровье интересует ровно настолько, насколько птицы заинтересованы в собственном интеллектуальном развитии. То есть совсем нет. Внутренние дуры таких леди считают, что мир слишком разнообразен и любопытен, что заботе о своем самочувствии в нем места нет. Но мы же помним, что дуры умеют действовать только напоказ, поэтому свое равнодушное отношение к своему здоровью демонстрируется более чем ярко. Дама может идти с рассеченным об асфальт лицом, придерживая на щеке кожу, чтобы не отвалилась, и каждому, кто скажет ей «Господи, что случилось, иди скорее к врачу», она ответит, что само заживет, и вообще это все мелочи, приклеится как-нибудь. И если у нее красные от болезни глаза с обвисающими, как у Бассет-Хаунда, нижними веками, Непрошеный французский прононс из из-за забитого наглуха носа, кашель, похожий на рык дикого зверя, зазывающего самку, и температура тела такая, что на нем запросто можно прожарить стейк прожарки «well done», то она станет уверять вас, что вовсе не болеет, что врачи для слабаков, и что, если уж вы так настаиваете, она выпьет чаю с лимоном для успокоения вашей души, но признать, что она не в форме, ни за что. Она – железный солдат который не сломится под гнетом каких-то там болячек. Внутренняя дура убеждена, что в наблюдении у врачей нет никакого смысла. Она знает, что делать, ведь ну что они там ей смогут посоветовать? Выпишут рецепт на миллион таблеток, а толку от них никакого. Так что само пройдет, заживет, срастется и соберется. И да, в больницу только через ее труп. Мужчинам, оказавшимся рядом с одной из представительниц того или иного вида, живется не сладко. В случае с хрустальными вазами приходится бесконечно то бинтик принести, то температурку померить, то чайку заварить, то посидеть, за ручку подержать, то сказать, что все будет хорошо, и она не умрет, и это только в том случае, если она поперхнулась печенькой и кашлянула. А уж если парню досталась дама-железный солдат, тут уж как не пытайся за ней поухаживать, она станет убеждать, что все это бессмысленная трата ресурсов. Все таблетки будут отправляться обратно в упаковке и в шкаф. Йод разливаться по любой поверхности, лишь бы ни капли не попало на тело, а все рекомендации постельного режима приведут к ночному сну в позе стоя, как в армии. И как бы ни было великое желание доказать ей, что нужно себя немного поберечь, оно останется безответным. Ведь внутренним дурам лучше знать о самочувствии своей хозяйки. Они видят ее изнутри, и если уверяют, что она здорова, нечего в этом сомневаться. Ровно как и в том, что от царапины при выходе из моря умереть может каждый. Можно даже сказать, что это болезнь 21 века мирового масштаба. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и оценивайте состояние своего здоровья здраво. Не нужно тревожить все поликлиники и больницы из-за легкого насморка, который появился у вас после прогулки на ветру. Но и не стоит делать вид, что ничего не происходит, если симптомы намекают вам, что пора бы наведаться к врачу. Будьте к себе внимательны, но не сходите с ума. Я знаю, вам это сложно, но в отношении к себе и своему внешнему и внутреннему состоянию будьте спокойны. Совет мужчинам. Переубедить девушку в тех вещах, в которых она уверена на все сто, даже если не права, невозможно. Ухаживать за хрустальной вазой сложно, ведь она требует много внимания. Убедите ее в том, что вы прекрасно понимаете, как ей тяжело, ведь она больна, но вы не можете быть рядом сутки напролет, ведь вам нужно выходить из дома по своим делам, зарабатывать деньги в конце концов. Жаль, конечно, что на лекарства приходится их тратить. Хотелось бы сходить в театр или на какое-нибудь торжество к друзьям, или пожертвовать часть зарплаты на подарок ей, а не на таблетки. Как обидно, что она у вас больна и приходится отказываться от интересных вещей. Кто знает, может, подобные разговоры взбодрят ее, и она передумает болеть. Железными солдатами сложнее. Тут нужен более индивидуальный подход. Можно попробовать убедить вашу даму в том, что вы не лечите ее, а укрепляете ее и без того крепкий иммунитет, чтобы он был, ну, вообще непобедимым. А можно сказать, что если она за себя не переживает, это не значит, что и вы чувствуете себя спокойно, Если она любит вас, она может согласиться на лечение не ради себя, а ради вас. Но это не точно.